Глава 74 Не знаю, сколько я была без сознания, но пробуждение было не из простых. Сперва почувствовала головную боль, бившую в виски, как молот по наковальне. Следом пришли горечь во рту, ломота во всем теле и тошнота. С губ сорвался тихий хрип. Попробовать повернуть голову вправо и меня чуть не вывернуло наизнанку. Пришлось замереть без движения и выровнять дыхание до тех пор, пока не станет... Хоть чуточку легче. Очнулась. Голос герарда вонзился в мое сознание, как нож в раскаленное масло. Нельзя ли говорить потише? Меня даже от собственных мыслей мутит. Кажется, я переборщил. Печально произнес лучший друг Яртона. Потерпи немного, я правда не хотел. Да замолчи ты уже, мне плохо. Судя по затихающим шагам, Герард куда-то ушел. Надеюсь, не вернется, пока мне не полегчает. А уж потом, когда я смогу твердо стоять на ногах, я не успела подумать, что бы с ним сделала. Лайер вернулся, присел рядом со мной, окутав легким облаком строгого льдистого парфюма и поднес губам какую-то холодную емкость. Сделай глоток, Марго. Не знаю, что там было, но явно не вода. От соприкосновения с неведомой жидкостью губы нещадно защипало, а в нос ударил резкий спиртовой запах. Сжав зубы, я отвернулась, получив новый приступ головной боли. «Пить я этого явно не хочу!» «Грозная, да перестань же ты!» Кажется, Герард понял, что звук его голоса терзает меня похуже любой пытки, поэтому перешел на едва слышное бормотание. «Клянусь, я не обижу тебя, даю слово!» «Может быть, из-за того, что я была очень слаба, может быть, потому что Райан ему доверяет, я подчинилась и сделала большой глоток!» Острое, обжигающее небо и язык жидкость прокатилась горячей волной по горлу. Почти сразу боль в голове утихла до умеренной, тошнота прекратилась, и я смогла открыть глаза. Судя по сероватому неровному потолку, я была в каком-то хозяйственном помещении. Стены подпирали высокие шкафы из черного дерева, пол был холодный, словно я лежала на кафельной плитке. Сам же Герард сидел рядом и обеспокойно всматривался в мое лицо. «Легче?» Он протянул ко мне ладони, аккуратно убрал спутанные пряди со взмокшего лба. "Где я?" спросил его в ответ. "В безопасности, там, где он тебя не сможет найти". "Кто он?" прохрипела я, пытаясь понять, что за игру затеял лэр, тот, кто желает тебе зла. "Пить хочешь?" Сразу же после его слов я почувствовала сильную жажду. Молча кивнула, и он поднялся на ноги, пообещав принести стакан холодной воды. Когда Герард вышел, Даже не став запирать дверь, я невольно задумалась. Может, я все не так поняла? Разве способен лучший друг Райны причинить вред его истиной? Магистр доверяет ему. Значит, и я должна? Как же все сложно! Несмотря на то, что мне с каждой минутой становилось лучше, слабость в теле никуда не исчезла. Даже простое действие, как шевеление пальцами, мне не подчинялось. И все, что я могла, неподвижно дожидаться возвращения Лайра. В ожидании Герарда я стала считать про себя, отмеряя секунды. На 906-й он вернулся в комнату, опустился рядом со мной на колени и вложил в мою ладонь стакан воды. Поддерживая одной рукой голову, а другой непослушные пальцы, Лайер помог мне напиться и принять сидячее положение. «Ты, наверное, сильно напугалась?» Мягким бархатистым голосом спросил Герард. «Где я?» — повторила свой вопрос. «Говорю же, в безопасности!» — терпеливо ответил Лайер. «Твой стихийный дар под угрозой, я лишь пытаюсь его спасти». «От кого?» – спросила я, с трудом ворочая пересохшими губами. «От истинного злодея». Наклонившись ко мне, прошептал Герард. «Того, кто спит и видит, как бы использовать твой дар, а затем избавиться от тебя. Того, кто притворяется твоим истинным». «Что за бред?» – нервно хохотнула я. «Да как он смеет говорить такое про моего любимого? Не веришь мне?» Уголки губ Герарда дрогнули в мимолётной улыбке. Понимаю, но хотя бы выслушай меня. Я открою тебе глаза на двуличное чудовище по имени Райнг Яртон.